Глава 41. Внутри ОАО «Випстайл» вполне соответствовал представлениям русского человека о роскоши. Белый идеально чистый мраморный пол, синяя ковровая дорожка, ведущая к стойке ресепшн, комплекты мебели по углам, где ожидали своей очереди несколько посетителей, лениво рассматривая глянцевые журналы на второй этаж вела широкая каменная лестница с позолоченными резными перилами по бокам от нее стояли большие слишком зеленые чтобы быть настоящими пальмы вам помочь перед стасом возникла красивая удивительная высокая блондинка попробуйте улыбнулся мне нужна елена котова я узнаю она сняла трубку и набрала номер алло марина тут к елене генериховны пришли — Вам назначено? — девушка строго посмотрела на Хабарова, смешно хмурило лоб. — У нас по записи. — Да я, собственно, от Елены Генриховны. — Я не к ней. У меня посылка для Марины. Он действовал наугад, полагая, что сейчас администратор разговаривает с секретаршей, велено передать лично в руки. — Конфиденциально. — У него посылка от Елены Генриховны для тебя. — Конф... «Конфер... конфиденциально!» «Ну да, я так и сказала. Что делать?» Она повесила трубку. «Марина сейчас спустится». «Спасибо, вы меня очень выручили. Где подождать? Там?» Стас показал на одной из свободных кресел. Девушка кивнула. Минут через пять он даже не успел открыть журнал. Перед ним возникла хрупкая брюнетка с некрасивым, но строгим лицом. «У вас посылка?» «Давайте». Она протянула руку. — Да, собственно, посылка голосовая. Может быть, выйдем? А то тут народу много. — Никуда я не пойду с вами. Она чуть отступила от него. — Передавайте и до свидания. — Хорошо. Елена Генриховна сказала, что... — Вы, кстати, ее секретарша? Секретарь? Он вовремя вспомнил, что слово секретарша недолюбливают. — Личный? — Да. — Отлично. Так вот. — Мне велено забрать у вас кассету. Хабаров внимательно смотрел на девушку, но никаких особых перемен не заметил. Скорее удивление. — Кассету? — Какую кассету? — Не понимаю. Елена Генриховна сказала, что вы поймете. — Трудно просить то, о чем ровным счетом ничего не знаешь. Стас даже не знал, от чего кассета. — Может, вспомните? — Кассета, кассета. А, это которую она на днях дала. Велела Сахар, секретарша сбилась на полусловие с подозрением, уставившись на Стаса. Не было никакой кассеты. Всего доброго. Развернувшись, она скорым шагом двинулась к лестнице. Хабаров с трудом догнал ее. — Послушай, милая. — он крепко взял ее под локоть. — Я буду кричать. — девчонка дернула рукой. — Немедленно отпустите. — Твоя хозяйка... «Вероятнее всего, с тремя пулевыми ранениями запечатано в пластиковый пакет. Как ты думаешь, те, кто это сделал, остановятся? Если они убрали Котову со всеми ее знакомствами и крутыми связями, то сколько им понадобится для того, чтобы расправиться с тобой?» Секретарша, открыв рот и выпучив глаза, едва дышала. «Если не веришь мне, позвони ей на сотовой». Стас был уверен, что в квартире полно милиции, при звонке они сообщили, что убита дочь крупного бизнесмена. — Послушай, что тебе скажут. Я буду сидеть здесь и ждать. Он отпустил ее руку. Марина, покрывшаяся красными пятнами, побежала наверх. Стас сел в кресло и открыл журнал. Был, конечно, риск, что девка вызовет ментов, но по-другому кассету не достать. А без кассета не ясно, куда и как вообще двигаться дальше. В «Вот!» Задумавшись, не заметил, как секретарша снова подошла. Тут кассета. Она трясущейся рукой протянула простой белый конверт. «Не убивайте меня! Пожалуйста!» Из ее глаз хлынули слезы. «Я, я никому не скажу, честно! Я даже не слушала!» «Успокойся, чего ты? Почему решила, что я тебя убью?» По телефону там майор какой-то ответил, велел представиться, все такое. Я трубку бросила. — Значит, вы Елену генриховна И правда того? Она заплакала еще горше. — Я не знаю ничего, просто работаю тут, печатаю и кофе варю. — Да не реви, убили твою хозяйку другие люди, плохие, которых я ищу. Ты мне, кстати, помогла, но больше о кассете никому ни слова. Если узнают, тебя тоже могут убить. Оно тебе надо. Марина энергично замотала головой, в ее глазах зажегся огонек надежды. Молодец. Про меня тоже никому не рассказывай, еще подумают, что плохое. Не скажу ни слова, клянусь. Она прижала сцепленные кулачки к груди, уже забыла про все. Хорошо, иди работай. Хабаров поднялся. Что, кстати, за кассета? Он тряхнул конвертом. «От диктофона. Елена Генриховна дня четыре тому назад дала. Сказала сохранить. Больше разговора не было. В сейфе лежала». «Понятно». Стас вышел из офиса, провожаемый двумя парами глаз, испуганными секретарши и заинтересованными администраторши. «Куда?» — Вовчик завел двигатель. «В магазин бытовой техники. Хабаров вытащил из конверта маленькую кассету. Черт. Все давно пользуются флешками. старые диктофон еще в ходу. Купим без проблем. Хонда ловко вписалась в транспортный поток. Под вечер на дорогах появились пробки. Конец дня. Закончена работа. Люди спешат домой. К своему уютному микромирку, где нет места чужим бедам и чужому горю. Стас ехал и думал, что держит в руках три грамма пластика которые, возможно, оказались ценнее человеческой жизни. И еще думал, что конец света — не такая уж плохая идея. Кому нужен мир, в котором такое возможно?